Глава 5 Персона 4. Признание. Как только вышла Персона 3, команда Атлус извлекла нужные уроки из предыдущей игры и ее успеха, после чего приступила к разработке Персона 4. Студия сохранила прежнее намерение сделать франшизу Персона популярной. Прямое наследие Персона 3. Создатели прислушиваются к игрокам. «Персона 3» представляет собой смену направления в развитии серии на нескольких уровнях и имеет мало общего со своими предшественницами, как минимум с точки зрения геймплея и дизайна. Авторы «Персона 4», далекое от возвращения к истокам, взяли за основу третий эпизод и усовершенствовали его. Будущее и самобытность саги теперь заключаются в социальных связях и симуляции жизни старшеклассника. Разработчики из Atlus уделяли много внимания отзывам геймеров и ориентировались на их мнение и чувства, чтобы новая часть оправдала их ожидания даже лучше предыдущих. Возьмем игровой элемент версии Persona 3 для PlayStation 2, вызвавший наибольшие споры и крайне возмутивший геймеров. Непрямое управление соратниками в бою. Игрок не имел непосредственного контроля над действиями своих товарищей и мог только давать им расплывчатые указания, вроде «в основном использовать магию» или «сосредоточиться на физических атаках», что нередко вызывало проблемы и часто, даже слишком, приводило к поражению, когда персонажи не использовали исцеляющие заклинания вовремя. В результате разработчики — пересмотрели свое решение касательно управления каждым персонажем в бою в Persona 4». К серьезному огорчению Хасина, большого поклонника этой системы, где черты и индивидуальность каждого персонажа гораздо более ясны и очевидны. Кацура, Хасина и его команда по-прежнему стремились внедрить в «Персона» последние тенденции в жанре РПГ, чтобы у них получилась свежая и современная игра — привлекательное для самой широкой аудитории. Время, когда Кадзума Конека с гордостью смотрел на творческую команду Атлус как на непонятных панков, давно прошло. Авторы стали собирать все возможные отзывы не только от самих разработчиков, но и извне, чтобы повысить качество Persona 4. Игроки более чем положительно приняли появление социальных связей. Поэтому Хасина и Саидзима сразу посчитали их новой ДНК серией. На разработку четвертого выпуска они потратили гораздо больше времени, чем на «Персона 3», и в результате все социальные связи стали самостоятельными историями о персонажах с настоящими, трогательными и сложными характерами, тогда как некоторые герои второго плана в «Персона 3» казались крайне невыразительными. Симуляция школьной жизни — также была улучшена и углублена. Игрок волен вступить в художественный или спортивный кружок, ездить на школьные экскурсии и даже принять участие в проведении школьного фестиваля. При этом по-прежнему можно устроиться на подработку, став воспитателем в детском саду, уборщиком в больнице или репетитором у невыносимого школьника. Хотя такие элементы уже присутствовали в «Персона 3», там они были менее многочисленны, и не так хорошо реализованы. Цель Хасина состояла в том, чтобы привлечь аудиторию персона 3, предложив ей другую историю, но похожие и более отточенные впечатления. Ускоренный темп. Темп в персона 3 и 4 в целом похож. Между каждой сюжетной линией проходит около месяца, и игрок может проводить время по своему усмотрению в течение этих долгих недель. Он сам решает, стоит ли почаще исследовать подземелье или сильнее сосредоточиться на друзьях и учебе. Но ему следует сохранять бдительность. Поставленные задачи обязательно нужно выполнить к концу месяца. Когда на город оседает туман, игроку нужно спасти персонажа, заключенного в телевизионном мире. Если этого не сделать, жертва погибает, а игра заканчивается. Главный герой провалил свою миссию. Далее можно перезагрузиться с прошлого сохранения, но игра также предложит отправиться на неделю раньше. В этом отношении «Персона 3» была более жестока. В третьем эпизоде после каждого полнолуния становилась доступна новая часть Тартара, и геймер все выше поднимался по этажам, пока не оказывался перед закрытой дверью. Она открывалась только в следующее полнолуние после победы над особенно мощной тенью. Но при недостаточных тренировках победить босса было непросто. Обязанность выручать невинных людей до роковой даты тоже присутствовала в «Персона-3» в виде спасательных миссий в рамках побочных заданий. Бедные горожане пребывали в плену в Тартаре, и если команда не выручала их до следующего полнолуния, они погибали. Но игра от этого не заканчивалась, и единственным наказанием становилось наше легкое разочарование и отсутствие денежного вознаграждения за успешное спасение людей. В основном обе игры следуют одному ритму, пока история не ускоряется на пути к своему завершению. В них представлены 4 недели свободы и сюжетная развязка в конце месяца, символизируемая полнолунием в персона 3 и туманом в персона 4. Однако в этих двух эпизодах различен темп сюжета. Несмотря на то, что «Персона 4» на редкость разговорчивая, она погружает в суть истории гораздо быстрее, чем триквел. Но в нем игрок сразу начинает контролировать главного героя, в то время как в «Персона 4» пройдет более часа разговорных сцен, прежде чем нам позволят хотя бы переместить персонажа по экрану. Здесь сначала придется познакомиться с семьей, посетить бархатную комнату во сне и увидеть, как происходят первые убийства — после чего мы, наконец, можем распоряжаться своим временем или просто впервые сразиться. Напротив, в персона 3 игрока забрасывали в самую гущу событий почти сразу. Герой призывал свою первую персону в бою против тени примерно после 30 минут игры. С другой стороны, там он проводил долгие часы, ничего не понимая в происходящем. Поэтому прежде чем по-настоящему осознать все ставки и понять основы сюжета «Персона 3», геймер уже наматывал более 40 часов прохождения, довольствуясь продвижением своего персонажа по Тартару в течение нескольких месяцев, и при этом наблюдая, как от его юных товарищей поступает огромное количество информации о причине нашествия теней. Игра долгое время ограничивалась смутными мотивами в стиле «надо, но не знаю зачем», и тем самым обескураживала игрока, не имеющего перед собой точной цели. В «Персона 4» история стартует гораздо быстрее и сходу представляет четкую первую задачу — найти убийцу с полуночного карнавала. Правда, команда начинающих детективов несколько раз ошибается в поисках преступника, а истинный враг обнаруживается только в последний момент, но общая цель ясно определена с самого начала. Настоящим антагонистом игры оказывается нами, поэтому здесь нам важнее спасти мир, а не найти убийцу. Но эти окончательные и неожиданные откровения появляются перед нами лишь в последние часы игры, тогда как основная сюжетная линия «Персона 3» начиналась спустя несколько месяцев после прибытия главного героя в общежитие. На такую медлительность сотрудники «Атлус» также обратили внимание, стремясь удовлетворить игроков. «Мы хотели улучшить систему из персона 3, ускорить продвижение по сюжету и убедиться, что персона 4 не воспринимается как повторение третьей части», — говорит Хасина. «Чтобы добиться этого, в персона 4 мы попытались представить игрокам конкретную цель и обязательства, которые удерживали бы их внимание на протяжении всего прохождения». Вот для чего в сюжете нужны убийства. От смерти к детективному расследованию. «Персона 3» отличается буйным художественным исполнением и ярким саундтреком. Но главной темой сюжета остается смерть, занимающая первоочередное место в приключениях главных героев. Мицурун, например, приходится разбираться с ошибками своего отца, прежде чем увидеть его гибель. Несмотря на юный возраст, Кэн хочет убить Синдзира, чтобы отомстить за свою мать. А Кихика, напротив, терзается чувством вины за смерть младшей сестры. Герой же размышляет, стоит ли казнить Редзи, чтобы спасти мир. В сравнении с этим проблемы Попайдела, папиной дочки и фанатки кунг-фу в «Персона 4» кажутся гораздо более легкомысленными. Однако нельзя сказать, что сценарий получился слабым все персонажи персона 4 удались. Тем не менее, команда разработчиков переключилась на иные внутренние поиски и более интимные конфликты персонажей. И правда, каждое противоречие, каждый вопрос выглядит достоверно и затрагивает подростковые струнки души игрока, обращаясь к юнцу, каким он был когда-то или остается сейчас. Поэтому симуляция школьной жизни в персона 4 — продвинулась еще дальше в смысле своей констектуализации и в рамках общего игрового процесса. В «Персона 4» рассказывается о начинающих детективах, которым предстоит расследовать дело и собирать улики в попытке раскрыть тайну. Детективный жанр невероятно популярен в Японии, но к нему скорее относят не жуткие триллеры в шведском стиле, а привычные истории про дедукцию, отпечатки пальцев и пряди волос, обнаруженные в нужное время и в нужном месте. Подтверждением тому можно считать оглушительный успех манги «Детектив Конан». 90 томов, более 800 эпизодов аниме, два телесериала, фильм, Ова и ряд видеоигр. Примечание. Ова. Original Video animation аниме, выпущенное непосредственно на DVD, без предварительной трансляции по телевидению. Конец примечания. Серия с 1994 года увлекает японцев всех возрастов своими коварными расследованиями, напоминая рассказы о Беркюле Пуаро или Мисс Марпл. Компания «Атлус» никогда не скрывала своего пристрастия к загадкам и детективам, даже в конце 90-х. Магами и Бунроку Персона не единственный спинов Мегатен, вышедший в 1996 году. Серия Devil Summoner тоже пыталась завоевать новую аудиторию на Сега Сатурн своим китчевым и ритмичным настроем. По ходу игры герой должен разоблачить серийного убийцу, помешать ему нанести новый удар и вместе с тем спасти свою девушку. В Devil Summoner игрок также обнаруживает детективное агентство Кудзуноха присутствует в диалогии «Персона 2». Именно оно позволяет героям распространять слухи. Отметим, что представители семейства Кудзуноха были центральными фигурами в двух других эпизодах. Devil Summoner – Райда Кудзуноха vs The Soulless Army и Devil Summoner 2 – Райдо Кудзуноха vs King Abaddon. В этих играх героем выступает именитый Райдо Кудзуноха – Школьник-детектив и призыватель демонов в Японии 30-х годов. Примечание. Райда Кудзуноха присутствует в Sin Magam 3 Nocturn Maniacs Chronicle Edition, где заменяет Данте. Конец примечания. Сам Кацура Хасина признается, что его вдохновляли великие авторы жанра, такие как Агата Кристи, абсолютный мастер детективного рассказа, сэр Артур Конан Дойл отец Шерлока Холмса, и Сэйси Якомидзо эталон японской детективной прозы. Последний был настоящим специалистом в этом деле, и его книги при жизни разошлись десятками миллионов экземпляров. Он оставил потомкам одного из самых знаковых героев японской литературы, детектива Косуки Киндаити, и литературную премию своего имени, гарантирующую победителю крупную сумму денег и экранизацию его романа на телевидении. В общем, в Японии не стоит легкомысленно обращаться с детективными историями, но студии «Атлус» удалось попасть прямо в точку благодаря сюжету «Персона-4» и ее пытливым героям. Новый графический курс Магами и Бунроку «Персона» и «Персона-2» Вдохновлены мировыми историями и мифами настолько сильно, что из-за Мая Лавкрафта, сказок братьев Гримм и городских легенд трудно нащупать четкую идентичность этих игр. В свою очередь «Персона 3» почти полностью основана на греко-римской мифологии. Встречающиеся и создаваемые в ней персоны в основном предстают в знакомом образе демонов из синмегамет-энсей, прибывших из самого разнообразного фольклора. Но теперь у персонажей есть одна персона, взятая прямиком из этих мифов. Так в истории появляется греческая богиня Никта, олицетворяющая смерть. Примечание. Также встречаются варианты Нюкта, Никс. Конец примечания. В «Персона 4» авторы отошли от веяний «Персона 3». Но, как и в случае последней, в ней не стали смешивать множество источников вдохновения — из-за чего единственной питательной средой в этот раз стала старинная Япония. Здесь появляются Дзирайя, Идзанаги, так и Микадзути. Не будем забывать и о настоящем виновнике торжества, а именно о богине Идзанами. Общей темой оправдан выбор самого названия Инаба, представленные персоны и даже традиционные праздники вроде Мацури, летние фестивали которыми отмечена жизнь наших героев. Словом, нет ничего более японского, чем «Персона-4». Убийство в раю «Персона-3» и «4» сопоставимы во многих отношениях, но они также во многом противоположны. Если действие «Персона-3» происходит в большом городе, а художественное исполнение основано на синем цвете, «Персона-4» обрамлена в ярчайший желтый – а ее события охватывают сельскую местность. Не туристические виды, но маленький городок, где никто не задерживается надолго. Саидзима, главный дизайнер серии, говорил, что хотел исследовать совершенно иное направление после «Персона 3». По его словам, последнюю часто описывают как «мрачную» и «тяжёлую». Саидзима хотел придать новой игре более теплый оттенок. Еще до начала работы над сценарием Было решено, что действие четвертой части будет происходить в захолустном городке, однако создание визуального образа такой обстановки оказалось особенно сложной задачей. Во-первых, все члены студии родом из разных краев страны и не имеют одинакового представления о провинции. Во-вторых, их личное видение было сильно подпорчено собственным городским высокомерием, как признается сам Саидзима поэтому он взял свои художественные принадлежности и отправился на поиски деревенской Японии. В его представлении люди в отдаленных поселениях неизменно отстают от жизни, и именно над этим аспектом он хотел поработать при создании дизайна персонажей. Итак, он стоял у выхода из местной школы и готовился увидеть наряды, вышедшие из моды еще с 1985 года. Однако перед ним предстали обычные школьники, одетые так же, как и молодежь, в Токио. «Если бы я включил в игру то, что увидел, вы бы даже не заметили разницы между старшеклассниками в глубинке и в городе». Сайдзима столкнулся с творческой проблемой. Он ожидал спортивные куртки из джерси, лусс-сокс и старомодную одежду, но в итоге появившиеся перед ним ученики выглядели вполне современно. Примечание. Куртки Джерси были у его школьной спортивной команды. Лус сокс, высокие носки без резинки, спущенные до лодыжек, были очень популярны в Японии 90-х. Конец примечания. Но я не мог наполнить игру персонажами, которые приезжают в школу на велосипеде в убогих шлемах и устаревших куртках. Такой образ не вписался бы в современный стиль, появившийся в Persona 3. Столкнувшись с дилеммой, дизайнер не знал, что делать. В конце концов, решение пришло одновременно с созданием Тия и определило весь дизайн героев «Персона 4». Тия не была придумана первой, но с ее помощью Саидима наконец смог прийти к своей основной идее, которая все же оказалась довольно простой — стиль ретро. Как говорит сам дизайнер, «В некотором смысле Тия обозначила поворотный момент — определивший изюминку всей игры. Чтобы подчеркнуть провинциальную атмосферу, Саидзима хотел создать жизнерадостного и динамичного персонажа, ведущего активную жизнь и не расстающегося со своей спортивной курткой. Именно эта роль досталась Тия. Он рассказывает о посетившем его прозрении, когда он решил одеть ее в старомодную майку и привить ей любовь к дешевым олдскульным аксессуарам вроде значков на одежде. Я понял, что всякий раз, когда мне нужно было включить в колорит что-то совершенно отстойное, я просто добавлял щепотку ретро, и дизайн начинал выглядеть круто. Ретро-образы присутствуют здесь повсюду, особенно в виде персону героев вроде Тедди или Наота. Саидзима признается, что вдохновлялся старыми игрушками и куклами из целлулоида, которые сейчас совсем вышли из моды. Именно на этом этапе разработки Хасина посетил родную деревню, откуда вернулся несколько потрясенным. Он доложил своим командам, в то время работавшим над визуальным исполнением игры и ее окружения, что сельская местность совсем не похожа на рекламные ролики, где всегда показывают счастливых людей верхом на велосипедах с бутылочкой сока в руках. На самом деле это изолированные и пустынные места. Авторы поняли, что хотя у каждого из них есть свой образ провинции, будь то деревня, селение в горах или городок у моря, все они представляют ее чистой и прекрасной, Однако у такой среды есть и темная сторона. Поездка нам помогла. Мы даже увидели закрывшиеся местные магазины с опущенными решетками. Конфликт между «Джунс» — универмагом, где продается все от продуктов питания до электроники, и торговым районом. Вот что происходит в таких местах на самом деле. Реки там тоже вовсе не тихие и красивые. Они окружены стенами и хозяйственными постройками, а не деревьями. Стоило поехать туда, чтобы сформировать образ города, застрявшего где-то между приятной деревушкой с коровами и овцами и заброшенным мегаполисом. Портовый город в Персона-3 был вдохновлен Токио, в частности Синагавой, одним из 23 районов столицы и ее экономическим центром с множеством штаб-квартир крупных компаний. С другой стороны, поселение в персона 4 похоже на маленький городок на окраине горы Фудзи. Хотя авторы не копировали каждую деталь, и все же портовый Тацуми выглядит почти в точности, как Синагава. Кажется, что им удалось захватить как можно больше характерных черт. Примечание. Занятный факт. Железнодорожная станция ясао и Наба в персона 4 полностью срисована со станции Исава-Ансен в городе Фуэфуки, префектуры Яманаси. В наши дни эта станция полностью перестроена, и ее классический облик сохранился лишь на старых фотографиях и в персона 4. Конец примечания. Саидзима ясно дает понять, что Инаба — не туристический центр, где есть чем заняться и на что посмотреть, а захолустное место, куда люди попадают проездом и откуда уезжают, как только достигают сознательного возраста. Окружение в «Персону-4» красочное и яркое, но если присмотреться внимательнее, то становится ясно, что «Инаба» медленно умирает. Обманчивая внешность — как раз одна из заглавных тем Персона 4 Что касается названия «Инаба», то оно, как и почти все именования в серии, происходит из японских мифов и легенд. «Инабой» когда-то называлась небольшая провинция на востоке Японии — нынче считающаяся частью префектуры Татори. По словам Саидзимы, они назвали город в честь японского мифа, известного как Белый Заяц из Инабы. Существует два варианта легенды. В интересующей нас версии два брата отправляются в путешествие в поисках принцессы, на которой намерен жениться старший, но находит лишь раненого зайца. Последний сумел переплыть море, обманув акул, и добраться до берега живым. Но в процессе один из хищников его укусил. Старший брат, отнюдь не сочувствуя животному, советует ему искупаться в соленой воде и дать ране высохнуть на солнце и ветру. Очевидно, что так заяц не только не исцелится, но и испытает сильные страдания. Вместо этого младший предлагает ему погрузиться в чистый речной источник, а затем поваляться в пыльце рогоза. Полностью поправившись, Зайц объявляет себя Богом и обещает младшему, что именно он женится на принцессе. Интересно, что в некоторых переводах старшего брата зовут Есагами. Так называется школа, где разворачивается часть сюжета Персона 4. Персоны человечнее, чем раньше. Персоны сильно эволюционировали со времен Магами и Бунроку Персона. Их дизайн прошел путь от близкой к легендам внешности до более красочного облика, отражающего психику и жизненный опыт их носителя. В «Персона 4» авторы продолжили ту же динамику и привнесли в нее свое уникальное видение. Сейдзима считает, что какой бы дизайн персоны главного героя он ни придумал, у нее должен быть антропоморфный вид. Одно из его правил заключается в том, что в действительности внутри каждого костюма персоны находится человекоподобное существо, даже в случае Тэдди. В персона 4 вопрос о встрече со своим истинным «я», уже затронутый в персона 2, продвигается на шаг дальше. Каждый герой должен столкнуться со своей «тенью», той частью себя, которую он не хочет видеть, прежде чем та превратится в персону. В этом состоит принципиальная разница относительно сущности персон в четвертом эпизоде. Они становятся порождением теней, то есть перед нами не врождённое проявление, а результат внутренних процессов. Вот почему тени персонажей в форме боссов так похожи на их персоны и наоборот. Поскольку Тия необходимо чувствовать превосходство над другими, чтобы самоутвердиться, ее тень высидает на плечах других, в том числе Юкика. Мужчин рядом с Канди зовут крутой парень и славный парень в знак того, что он сомневается в собственной мужественности. Что касается первого дизайна тени Рисы, которая не может определиться, женщина она или все еще ребенок, то он был настолько провокационным, что от него попросту отказались. Тени и их персоны не просто представляют истинную личность героев, а то, кем они себя воображают. Так, тень Тарона Матама, огромное существо с повторяющимися символами мира на белой тунике, в глазах Саидзимы предстает ангелом по версии самого Таро. Персонажем, чьи мысленные образы больше всего повлияли на его персону, можно назвать Йоске. Саидзима считает его простоватым человеком, без художественного чутья и с бедным воображением. Как и в случае с Тия дирая персона Йоске обозначил поворотный момент в развитии игры. Самая первая персона соответствующим образом задала тон остальным. Чтобы избежать скучного традиционного изображения из японских мифов, Сэйдзима попытался представить, как персонажи могут вообразить свою персону, когда слышат ее имя. Например, Дзирая в японском фольклоре, благородный разбойник, своеобразный эквивалент Робин Гуда и ниндзя бандит Мак в одном лице. Таким образом, Йоски ассоциирует благородного разбойника с героем, связывает красный шарф с доблестным характером, а в камуфляжных элементах костюма видит воплощение аспекта ниндзя. Иначе говоря, дизайн персоны скорее отражает личность ее пользователя, чем элементы исходного мифа. Наконец, Дзирая тоже похож на старую игрушку с резиновым корпусом и проволочным скелетом такая кукла, которую можно выкручивать во все стороны. По мнению Сейдзимы, именно так Йоски воспринимает свою персону. Как игрушку. Важность мелочей. Заветная цель разработчиков Persona 4» — совместить мрачный сюжет с красочной оболочкой, представив удивительную смесь противоположностей. В основе лежит сложная и напряженная история об убийствах и отвращении к другому — но, чтобы уравновесить довольно серьезный тон, игре придали более светлый стиль. Так мы снова с радостью слушаем местный саундтрек из композиции J-Pop, которым славилась «Персона 3». Примечание. «Джей-поп. Японская поп-музыка». Конец примечания. Более того, авторы «Персона 4» сделали ставку на визуальный избыток в эстетике, а потому использовали яркие цвета и положились на специфическое, но исключительно выразительное художественное оформление, превратив игру в буйство всех оттенков. Внешняя необычность и творческое безумие затронули все базовые элементы серии, такие как бархатная комната. Перед нами уже не лифт, а салон лимузина, проезжающего сквозь туман. Но многие из таких значимых перемен сложились всего за несколько месяцев. Хотя разработка Persona 4 началась рано, после выхода третьей части, на формирование четкого видения сюжета и содержания потребовалось время. Даже персонажи часто менялись. Наота изначально была юношей, а Рисы — хулиганкой в длинной юбке и с цепями в качестве оружия. Примечание. Все это можно увидеть в артбуке Persona 4 Official Design Works. Конец примечания. Но когда было решено, что она станет оказывать команде поддержку, как Фууко в «Персона 3», стало ясно, что ей нельзя запихивать школьников головой в унитаз. Но почему в центре внимания оказались телевизоры? На том этапе разработчики уже представляли, что у них будет история об убийствах в провинциальной местности, но с тема показалась слишком избитой. Чтобы привнести немного оригинальности в сюжет и художественное исполнение, Он придумал интегрировать телевидение и его параллельный мир. Примечание. Очки и телевизоры напоминают о фильме Карпентера «Чужие среди нас», вышедшем в 1988 году, где герой мог видеть скрытые послания в рекламе сквозь линзы очков. Конец примечания. Хасина точно знал только то, что действие игры будет происходить в захолустном городке, но конкретной истории у команды еще не было. Сайдзима начал рисовать отдельные сцены и персонажей в соответствии с указаниями разработчиков. Они сообщали, что этот герой будет драться ногами, а тот — кулаками. Их подсказки помогли ему в процессе создания униформы, которую он хотел сделать крутой и реалистичной в стиле Кадзумы Канека. В частности, униформа намекает на незрелость персонажей и старомодность окружающей обстановки. Она еще не доделана, и на ней видны отметки для швов. Белым мелом указано, где нужно прошить ткань. По прошествии двух месяцев у дизайнеров еще не было ни одного персонажа, но им было известно, что сюжет будет посвящен детективному расследованию, связанному с телевидением. Именно в этот момент у них возникла мысль о том, что все персонажи станут носить очки. Чтобы ясно видеть сквозь туман телевизионного мира, В «Персона-4» главным героям нужно использовать очки, которые дает им Тэдди. Без них они не могут продвигаться по этим землям дальше. Хасина считает, что такие очки эквивалентны пробудителям из «Персона-3», символизирующим процесс призвания персон. В предыдущей игре обладателей персон отличала способность признать собственную смертность и смертность своих близких. Призывая персону, им приходилось каждый раз смотреть правде в глаза — а выстрел в голову показался автором логичным выбором в рамках общего художественного исполнения. Как напоминает нам Хасина, их решение не было призвано шокировать массы без причины, но следовало реальной нарративной логике. Эта логика полностью пропала из «Персона 4» и тех вопросов, которые создатели игры стремились подчеркнуть. Мы принимаем решение о методе призвания персон, исключительно исходя из темы сюжета. Мы считаем, что можем улавливать самые лучшие идеи, когда не слишком остро реагируем на отклик аудитории. Призвание персоны путем выстрела в голову в самом деле вызвало большой ажиотаж на момент выхода как в Японии, так и в США. Как отмечает Хасина, темой персона 3 была смерть и наша способность справляться с ней, принимать ее как неизменное свойство нашей жизни. С другой стороны, персона 4 — сосредоточена на действительности, на способности героев ясно смотреть на реальность вокруг них, видеть, кто они на самом деле и, в несколько другой плоскости, кого считать настоящим преступником. С самого начала Игорь говорит о стремлении героя к истине. Ни в одном разговоре он не интересуется убийствами и не дает ни единой подсказки относительно прямого участия богини Идзанами во всех этих событиях, а просто говорит, о правде. Авторы «Персона-4» также позаимствовали второстепенный сюжетный элемент из «Персона-2» и вынудили персонажей столкнуться со своими скрытыми чувствами, своей тенью. В прошлой части такое событие было представлено лишь как одно из череды испытаний по ходу истории. Однако в четвертом эпизоде всем героям с самого начала приходится встречаться со своими «теневыми сторонами», признавать правду, которую они скрывают от самих себя. Нет правды — нет персоны, а значит, и помощи от нее. Именно редкая способность учитывать свои худшие стороны и принимать их обращает главных героев в призывателей персон. А раз им не нужно смотреть в лицо смерти, чтобы двигаться дальше, какой смысл давать им пробудитель в виде пистолетов? Гораздо разумнее выдать им очки, чтобы они видели сквозь туман. Дизайнеры могли бы воспользоваться дополнительным пиаром на волне скандала вокруг «Персона-3», но они предпочли держаться нарративной и символической логике, не позволяя себе увлечься медийным шумом. Но на тот момент члены команды были далеко не единодушны с Саидзимой и его очками. Он вспоминает, что, к его удивлению, в «Атлус» поначалу все сопротивлялись, даже если окончательное решение — принимает руководитель производства и арт-директор, в данном случае Хасина и Саидзима, до последнего момента у каждого сотрудника остается возможность высказать свое мнение. Некоторые концепт-арты, иллюстрирующие идею с очками, были выставлены прямо в офисе, чтобы все могли увидеть их и прокомментировать. В тот раз Саидзиме пришлось использовать личный авторитет, чтобы оставить за собой последнее слово по поводу очков и он с гордостью заявляет, что в итоге оказался прав. Эволюция отлаженной системы. Повседневная рутина. Основа геймплея, представленные в Persona 3, вернулись в новом эпизоде. Мы снова следуем японскому учебному году с апреля по апрель с экзаменами, праздниками Мацури, внешкольными занятиями и поездками на пляж во время летних каникул. Дни пролетают с молниеносной скоростью, как только игрок выбирает следующее действие. Сутки разделены на несколько интервалов. Начало дня, всегда стартующие со сцены по дороге в школу, обеденный перерыв, во время которого к нам подходят знакомые, и период после уроков. Последний начинается в школьном коридоре и предоставляет больше всего свободного времени, благодаря чему мы можем посетить один из кружков, потусоваться с другом, позаниматься пройтись по магазинам и так далее. Игрок сам решает, какое занятие ему наиболее интересно. Конечно, можно сразу пойти домой и автоматически переключиться на вечер, но такое решение зачастую можно считать результатом неэффективного тайм-менеджмента. В Persona 4 так много дел, одно только завершение всех социальных связей кажется серьезным подвигом, что тратить время попусту не стоит. Вечером также открывается доступ к ограниченному количеству действий, и эти возможности необходимо использовать по максимуму. В версии Persona 4 для PlayStation 2 вечерних действий гораздо меньше, чем в Persona 3, и нам мало что остается, кроме как остаться дома или отправиться мыть полы в больницу. Напротив, в обновленной Golden доступно больше возможностей. Например, можно встретиться с друзьями. Если провести время с персонажем в торговом районе, повысить связь с ним в тот же момент не получится, но нередко можно увидеться с тем же человеком на следующий день и поднять уровень дружбы. Прогресс по части социальных связей проходит немного сложнее, чем в «Персона 3». В них по-прежнему представлено разделение на 10 уровней, но продвижение заскриптовано, а пропуск одного деления приведет к упадку отношений. Социальные связи развиваются в виде небольших сцен, которые запускаются по готовности. Другими словами, игроку придется сделать так, чтобы персонаж сам захотел продвинуться в отношениях. Добиться этого можно при помощи болтовни в обеденное время, правильных подсказок на уроках или молитвы за друга в храме. Далее с персонажем следует инициировать встречу, и в разговоре с ним или с ней – придется выбирать реплики в соответствии с вопросами и реакцией собеседника. Доступных ответов три, но система требует некоторой сноровки, так как не все из них прибавляют очки. Следить за распределением очков в отношениях нельзя, все регулируется игровым алгоритмом. Но если сцена прошла из рук вон плохо, а игрок давал только неправильные ответы, социальная связь не повысится в ранге. Восполнить упущенный уровень невозможно, так как у каждого персонажа есть только 10 сцен. Дни недели также важно учитывать, поскольку, как и в «Персона 3», некоторые герои появляются только в определенное время. Доступные занятия в том числе могут зависеть от погодных условий. Небольшое нововведение в «Персона 4», где придается большое значение погоде, возможно, из-за деревенского характера окружения. Стоит посмотреть прогноз по телевизору или узнать метеорологическую обстановку у следящего за погодой ученика, чтобы разумнее составить свое расписание. Если идет дождь, могут не проводиться отдельные мероприятия. Так, тренировка по футболу на открытом воздухе в таком случае отменяется. Обратите внимание, что некоторые действия сопровождаются значительным бонусом в дождливую погоду, например, чтение или учеба. Наконец, после нескольких дождливых дней подряд, наступает густой туман, символизирующий начало обратного отсчета в рамках основной сюжетной линии. Нам нужно спасти человека, оказавшегося в ловушке в мире телевидения. Если игрок не успевает спасти жертву до появления тумана, она умирает, и игра заканчивается. Владельцы версии «Голден» обладают огромным преимуществом, По части сложного тайм-менеджмента. Если устройство подключено к интернету, то в каждый свободный промежуток времени можно увидеть репрезентативную выборку того, что в этот момент сделали другие игроки. К примеру, бесценный инструмент нередко помогает вспомнить, что персонаж, который попадается гораздо реже других, доступен именно сегодня. Герой как чистый лист. В Персона 4 главный герой имя ему дает игрок, снова стартует как пустая оболочка, человек без имени и качеств. Его дневные характеристики, то есть не связанные с боем, насчитывают пять позиций — харизма, храбрость, взаимопонимание, знание и выносливость. Все они начинаются с нуля и увеличиваются по ходу игры. Например, за счет занятий спортом мы повышаем выносливость, а вечерняя зубрежка увеличивает показатель знаний. У каждой характеристики есть своя область применения. С низким уровнем знаний невозможно получить лучший результат на экзаменах, даже если правильно ответить на все вопросы. Как следствие, не получится воспользоваться бонусом к социальным связям и другими сопутствующими наградами. Без достаточно высокого уровня взаимопонимания будет недоступна работа репетитора. Что уж говорить о тех безумно обидных случаях, когда у главного героя не хватает смелости дать достойный ответ во время решающего диалога. В этом и заключается основной смысл дневных характеристик — предоставить игроку доступ ко всем вариантам ответов. Таким образом, нужно пользоваться отведенным временем не только в соответствии с социальными связями или сюжетом, но и с целью постоянного улучшения своих характеристик. Несмотря на средние 80 часов геймплея в Persona 4, времени все никак не хватает, и зачастую в конце эпопеи игроки решают без раздумий окунуться в режим «Новая игра плюс». Очередное прохождение предоставляет множество полезных бонусов, самым важным из которых следует считать сохранившиеся уровни характеристик, позволяющие игроку сэкономить драгоценное время, которое можно использовать для других задач. Кривое зеркало телевидения В персона 4 существует обычный мир и телевизионный. Именно в последнем персонажи могут использовать свои персоны и противостоять теням, а также туда силой затаскивает своих жертв убийца. В отличие от персона 3, в телевизионном мире содержится не одно подземелье с тремя сотнями этажей, а отдельная локация для каждого похищенного человека. Все плененные, втянутые в это измерение, оказываются в пространстве, сформированном их самыми тайными и сокровенными гранями личности. Так Юкика, приемная дочь, воображает себя запертой в золотой клетке внутри замка. Канди, озабоченный собственными представлениями о мужественности, обитает в глубинах общественной бани, где его окружают культуристы в полотенцах. Рисы и вовсе приходится вызволять из отвратительного стриптиз-клуба, похожего на бордель. После спасения жертвы ее подземелье остается доступным, там можно прокачивать персонажей, выполнять побочные задания и искать особое оружие. Вдобавок, если игрок снова пройдет его целиком, в конце ожидает встреча с более сильным боссом. Основой тактики в Persona 4 остается формирование команды для забегов по подземельям, Забавно, но некоторые из самых сбалансированных отрядов получаются по типу унисекс. Используя конфигурацию с упором на силу, герои в сопровождении Юкика, Тия, эти двое отлично ладят в бою, и Наото может пройти всю игру и даже не вспотеть. То же самое можно сказать и о конфигурации с использованием магии. Тогда в отряд лучше взять Тедди, Канди и Йоске. Динамичные и пошаговые сражения. Больше никаких случайных схваток. Как и в «Персона 3», враги отображаются на экране прямо во время исследования подземелья, в основном в виде ползущих теней. Чем они больше, тем мощнее неприятель. А если тень красная, то враг особенно силен. Опять же, как и в «Персона 3», Для начала боя необходимо ударить противника мечом, тем самым обеспечив себе преимущество. В пошаговом бою каждый герой может атаковать своим оружием или использовать навыки персоны. Менять персону способен только главный герой, и сделать это во время сражения разрешается один раз за ход. Талант протагониста оказывается весьма полезным, когда риса, просканировав врага, сообщает о его сильных и слабых сторонах. Небольшое новшество по части взаимодействия в бою затронуло социальные связи. Чем крепче наши узы с членами команды, тем больше помощи они могут оказать в сражении, подняв на ноги обессиленного персонажа, автоматически исцелив его или даже бросившись вперед и приняв смертельный удар вместо героя. Такие бонусы не стоит игнорировать, а потому социальные связи рекомендуется углублять. Они придают боям динамику и непредсказуемость, немного сбавляя их монотонность. В конце поединка происходит уже упомянутая перетасовка. Чтобы обеспечить ее появление, лучше всего наносить как можно больше критических ударов и тем самым повергать врагов на землю. Во время перетасовки нам предлагают мини-игру на память и реакцию, предоставляющую доступ к персонам, и ничему больше. В представленном наборе нам демонстрируют одну или несколько персон, так называемые белые карты, не оказывающие никакого эффекта, и перечеркнутые карты, которые останавливают перетасовку и лишают нас потенциального опыта, денег или предметов. В конце мини-игры может запуститься случайный аркан, и перед нами появляется один из арканов Марсельского Таро, способный оказать дополнительный эффект. Затем аркан раскручивается. У каждого есть различные свойства, положительные или отрицательные, в зависимости от того, как упадет карта в конце раздачи, в правильном виде или перевернутом. Полумер здесь не бывает. Например, карта «Императрица» восстанавливает очки здоровья всем персонажам. Но если она выпадет в перевернутом виде, тот же показатель уменьшается до единицы. Следует отметить, что вышеуказанное описание перетасовки в Persona 4 применимо только к версии для PlayStation 2. В версии Golden Navita ее заметно переработали. Сложность была снижена, а чересчур радикальные концепции сглажены. В Golden в перетасовке отображается ограниченное количество карт рубашкой вниз, и подавляющее большинство из них обеспечивает бонусы. Кроме того, если игроку удастся собрать все представленные карты, в следующих сражениях ему автоматически будет предложена перетасовка с бонусом в виде дополнительных карт на выбор. Таким образом, можно выстраивать цепочки идеальных ударов и набивать своего персонажа бонусами и персонами, порой занимаясь этим на протяжении целых этажей. Другими словами, в версии для Вита перетасовка превратилась из мини-игры с высокой степенью случайности в пиршество полезных наград. Разумеется, успех «Персона» обусловлен качеством самих игр, но не стоит недооценивать и тот факт, что западной аудитории на удивление понравилась роль японских старшеклассников. В «Персона 4» авторы даже не пытались поставить себя на место западного игрока и не делали никаких культурных уступок, представив традиционные праздники, вопросы по истории Японии на экзаменах, айдолов и другие региональные особенности. Даже такие нелепые, как радикальные различия в способах знакомиться с девушками в зависимости от континента. Сам Хасина признается, что никогда не разрабатывал свои игры с расчетом на западную аудиторию. Это попросту не его забота, ведь у «Атлус» есть специальные команды переводчиков и локализаторов. Игра настолько пропитана японскими реалиями, что Хасина даже не предвидел возможности понравиться западной публике. Очевидно, он крайне заблуждался. Иностранцам с раннего возраста, впитавшим японскую культуру с помощью Dragon Ball, Saint Seiya и Final Fantasy, пришлось по вкусу погружения во вселенную Persona 4. Со времен первой Persona продажи в Японии никогда не били рекордов. На момент выхода Persona 4. Предыдущий эпизод разошелся тиражом в 210 тысяч копий в Японии по сравнению с 410 в остальном мире. Хотя продажи нельзя назвать катастрофическими, говорить о коммерческих рекордах не приходится. Цифры показывают, что реальный оборот продукции «Атлус» отводится на страны за рубежом, и студия теперь старательно экспортирует свои работы, в том числе в Европу. Да, Persona 4 осталась нишевой JRPG, но в последующие годы на PS Vita вышла версия Golden, а также два файтинга, ритм-игра и спин в стиле Dungeon Crawler, связанные с Persona 3. Продажи Persona 4 на PlayStation 2 составили 820 тысяч копий, а версии Golden — более миллиона. Persona вывела Atlus в высшую лигу и позволила студии вступить в совершенно новую эру. Результат оказался настолько успешным, что в 2016 году зарубежные СМИ заявили, что ждут «Персона 5» с меньшей опаской, чем Final Fantasy 15».